входа в храм Птиора стоял Матинбаал, первый помощник Абдаштарта. Почтенный Абдаштарт стоял со связанными руками в окружении двух темнокожих анакийских солдат. Его длинная белая борода покачивалась, пока он молился. Позади них другие солдаты готовили костер, в основании огромного идола Птиора. У него была бычья голова и явно преувеличенные мужские достоинства. Невдалеке стояло огромное семиэтажное здание Асгалунской пагоды, из которой священникам было удобно читать волю богов, обитающих на звездах. Когда медная поверхность статуи раскалилась, Матинбал шагнул вперед, Достал папирус и стал читать. «Наш божественный король Акхиром, плоть от плоти Якин Я, происшедшего от богов, когда они еще ходили по земле, сегодня он является богом среди нас. И теперь я приказываю вам, послушным гражданам Палестине, признать, преклониться и молиться ему, величайшему из богов, богу богов, создателю вселенной, воплощению божественной мудрости, королю богов. Слава Ахирому! Сыну Азумилека, королю Пелештии. Те же, кто подобно низкому и упрямому Абдаштарту, В глубине сердца отвергает это откровение И отказывается преклониться перед настоящим богом. Будут брошены в огонь вместе с идолом фальшивого птиора. Солдат дёрнул за медную дверь в животе статуи. Абдаштарт закричал. «Он лжёт! Этот король не бог, а сумасшедший смертный! Убейте богохульников праведного бога Пелештии, могучего Птиора, пока он не отвернулся от своего народа!» В этот момент четверо анакийцев взяли Абдаштарта как бревно и швырнули его в открытую дверь, ногами вперед. Его вопли были заглушены лязгом закрывающейся двери, через которую во времена кризисов те же солдаты бросали сотни детей Пелештии под руководством того самого Абдаштарта. Из отверстий в ушах статуи повалил дым а лицо Матинбаала расплылось в самодовольной улыбке. Толпа всколыхнулась и вздрогнула. В тишине раздался дикий вопль. Вперед выбежал заросший полуголый человек, пастух, с криком «Богохольник!» Он швырнул камень, попавший его преосвященству прямо в челюсть, и сломавший ему несколько зубов. Матинбал пошатнулся, по его бороде полилась кровь. С ревом толпа хлынула вперед. Высокие налоги, голод, тиранию, грабеж и резню всё терпел народ Пелештия от своего сумасшедшего короля. Надругательство над религией было последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Степенные купцы превратились в сумасшедших. Араболепны нищие, воззверевших злодеев. Камни посыпались градом. Крик толпы усилился. Матинбаала стали хватать за одежду. Одетые в доспехи анакийцы окружили его и, отбиваясь от толпы колчанами и древками копий, увели. Бряцая оружием и звеня цепями сбруи, На улицу, ведущую к площади Птиора, выехала Кушицкая конница. Всадники были в блестящих доспехах. На их головах были страусинные перья и львиные гривы. Белые зубы сияли на их темных лицах. Камни толпы отскакивали от их щитов и шкуры носорога. Они заставляли своих лошадей теснить толпу нанося смертельные удары длинными копьями и кривыми лезвиями своих ядаганов. Люди падали и вопили под копытами лошадей. Бунтовщики побежали в рассыпную по окрестным переулкам и магазинам, оставляя за собой площадь, усеянную корчащимися телами. Черные всадники спрыгивали со своих лошадей и крушили двери магазинов и жилищ. Возвращаясь с богатой добычей, из домов доносились крики женщин. Рухнула решетка, и фигура в белом выбросилась на улицу. Другой всадник, посмеиваясь, пронзил лежащее тело своей пикой. Великан Имбалаев в пламенном шелке и полированной стали ездил, покрикивая на своих воинов, собирая их с помощью тяжелого кнута. Они вскакивали на лошадей и выстраивались в шеренгу. Легким галопом они понеслись по улице, подняв на своих пиках окровавленные головы, в назидание озверевшим азгалунцам, прятавшимся по своим норам и задыхающимся от ненависти. Бездыханный евнух, принесший королю известие о восстании, быстро был заменен другим который бросился на земь и закричал: « О божественный король, генерал Отбаал мертв. Слуги нашли его мертвым в своем дворце. рядом с ним лежало кольцо меченосца килуки. А накицы кричат, что он был убит по приказу генерала имбалаё. Теперь они разыскивают килуку в кушицком квартале и мстят за него. Руфия, подслушивая за занавеской, чуть не вскрикнула. Отрешенный взгляд Акхирома остался неподвижным. Погруженный в свои мысли, он сказал. «Пусть герканцы разъединят их. Семейные ссоры не должны касаться жизни Бога. Отбал мертв, зато Акхиром... Будет жить вечно. Другой человек поведет анакицев. Пусть кушиты занимаются толпой, Пока они не осознают, что атеизм — это грех. Судьбой дано, чтобы я явился перед миром в огне и крови, Пока передо мной не склонятся все племена земли. «Можешь идти».